Часть вторая. На южных рубежах. Глава первая. В Тифлисе. 10 июня, обогнав три идущие с Моздока колонны, Нарский и Драгунский полк прибыл в Тифлис. «Долго бока отлеживать нам не дадут», — пояснил после двухдневного отдыха своим взводным Кравцов. «Сегодня подполковник Подлуцкий с Большого командирского совета прибыл» и приказал, чтобы в эскадронах начинали готовить людей к новому походу. Место, куда убываем, пока еще не объявлено, но я полагаю, что это будет южное направление, или Памбакская область, или Аракс на границе с Карабахом. Персы, подговариваемые и снабженные англичанами, подвели за эту весну свои войска и туда, и туда. Со стороны Памбака они могут ударить на Гюмри и, заняв его, объединиться с турками. А вот потом для этого огромного войска откроется прямой и короткий путь на Тифлис. Другая армия персов, это Ракса, может прорваться через Карабах и захватить Елисаветполь, разрезав все наши коммуникации. Тут уж, сами понимаете, совсем рядом мятежные горы, опять же, дорога на Тифлис. Только вот теперь с востока. Удержать Шерванские, Шикинские, Кубинские и прочие прикаспийские ханства, прорвись перса за Елисаветполь? «Уже никак не получится. Наши гарнизоны в них слабые, и вся пролитая русскими солдатами кровь в предыдущие годы будет тогда напрасной. Отступать нам некуда, господа. За спиной кавказские горы остается только одно — победить всех. Главнокомандующий проводить наступательные действия в этом году уж тем более идти с приступом на Еревань не планирует. Войну наши войска будут вести пока оборонительно». На всей протяженной южной границе для ее удержания разместятся пехотные батальоны. конницы из казаков и нас, драгун, будет той ударной подвижной силой, которую можно быстро перебросить на любой угрожаемый участок. С Моздока уже пришли или еще подходят колонны с новобранцами и снаряжением. Эти колонны мы же сами охраняли. До конца июня наш полк должен пополниться, провести свои эскадроны в порядок, И изготовиться к выходу туда, куда прикажет начальство. Ну и, как водится, перед убытием войск состоится генеральский смотр. Куда уж без этого? усмехнулся капитан. Большое начальство именно по нему-то и будет определять готовность полков к боевому походу. Чего там интересного слышно, Иванович? Облизав ложку, поинтересовался у Тимофей Чанов. Оттуда нас какие только слухи не долетали. И что Караксу, супротив персиян, скоро отправят, и что в горы лезгину смирять. Я вчерась вот знакомец из Егерей вовсе даже поведал, что мы на Карс вот-вот воевать турок пойдем. Дескать, Эрзеромский сераскир опять там большие силы собрал, и вновь, как и позапрошлым за годе, было, грозиться Гюмриет отвоевать. Ах, хорошо. Молодец сколько. Наконец-то научился ты хорошо готовить. Тимофей прислонился к стене и, довольный, погладил живот. «Пока в выходе куда-нибудь речи еще нет, Ваня», — произнес он, подложив под спину скатка шинеля. «Начальство ему виднее, куда нас лучше двинуть. Велено пока что тут пополняться и слаживать внутри эскадронов взвода и отделения. Через пару дней молодых начнут распределять, само собой учение устроят, полковые и генеральские смотр-парады, а уж потом и пойдем, куда скажут». Порадает, они гораздо устраивать, проворчал Чанов. Это их пряниками и киселями не кормит, а только дай на шагистику поглядеть. Опять, значит, за городом сначала на маневрах до посинения будем потеть и пылиться, а потом два дня нам дадут, чтобы мундиры все снаряжение как новое выглядело. И ведь не волнует никого, что не первый год уже это добро служит, и штопанные и перештопанные. Шинель с портками, после похода поменяли, вот и радуйся, Ваня, — хмыкнул Блохин. Не дадут боль ничего, все равно новые мундиры скоро получать. В России, он сам слышал, из темно-зеленого сукна драгунским полкам их выдают, с уменьшенным воротником и обшлагами. Гребни на касках сильно заужают, теперь они как щетина будут из конского волоса, а еще и вольтра поменяют, опять же на темно-зеленые, со светлого и с большим императорским вензелем. «Лишь бы сабли у нас не отобрали!» — вставил свой Окошелев. «Намахался я в свое время палашом. А сабли, я скажу вам, брат, она гораздо удобственнее для рубки. Но однако у нас в кавалерии большое начальство шибко палаш любит. Красивший он ему, что ли? На парадах он шиве смотрится, не знаю. Говорят, что только у нас тут, на Кавказе, драгуном сабли оставили. У всех остальных полков давно только палаши». — Положь, да, положь тяжелее. — Важно, изрекшенов. — Я, правда, недолг с ним был. Палашом только ежели колоть удобственнее. А вот рубки в скоротечном бою он похуже сабли будет. — Лишь бы нам еще и пики вдобавок не сунули, — проговорил озабоченно Блохин. — Вот чем мороки не оберешься. не такую палку все время с собой возить и к строевым смотрам обихаживать. — Не, ты че, Ленка? отмахнулся Кошлев. Пики для казаков и улан. Они только для легкой конницы. У нас же на стрелковый бой главное внимание. Там и мушкеты дадены со штыками. Не зря ведь драгонов величает ездящей пехотой. Ничем ведь мы ей не уступим. На следующий день после утренней поверки личный состав был оставлен для занятий строевой подготовкой под присмотром командиров отделений, а все взводные были вызваны в полковой штаб. — Глядите, Мох, только мы с тобой из зунтеров остались. Заметил стоящий рядом Варзугин. «А месяца три назад с господами нас поровну было. Может, и нас не сегодня-завтра опять в отделенные переведут?» «Не знаю, может, и переведут», — пожал плечами Тимофей. «Я у своего эскадронного командира спрашивал. Служи, — говорит, — куда поставили, и не дергайся». «Вот, и мне Иван Фридрихович точно так же ответил», — мыкнул Варзугин а еще посоветовал не донимать его, дескать, скоро все прояснится. — Тимофей, вот ты где! — стоящий особняком паре подошел Марков. — Спасибо за уставы и наставления, — проговорил он с улыбкой. — Я на этом выходе все их успел пересчитать. Тоже бы не мешал для себя переписать, да теперь уж свободного времени, наверное, не будет. Завтра вечером отдам, если не возражаешь. — Да, пожалуйста, как вам будет угодно, господин прапорщик сделал легкий поклон гончаров можете оставить их пока при себе нет некогда сейчас читать отмахнулся марков а «Ну, заберем и тут учения начнутся раз раз раз два три левой левой раз два три послышался задающий счет шага голос и на площадь к зданию с полковым штабом промаршировала большая колонна, одетых в новенькие мундиры драгонов. — Вот они, легкие на помине, — проговорил прапорщик. — Сейчас посмотрим, какие ко мне попались. Из здания вышел майор Самохваловский. — Господа офицеры, пожалуйте пройти в штаб и получить заверенные списки. Разнесся его громкий голос. — Первыми приглашаются взводные командиры из эскадрона капитана Цвецых. За ними капитана Кравцова и далее по порядку очередности. Так же, господа, вы своих драгонов из общей колонны будете вызывать. — Ладно, пошел я. Варзугин вслед за тремя офицерами из первого эскадрона направился к зданию. — Небось, много с молодыми мароки бывает. Оглядываясь, замерший шеренген бранцев, проговорил Марков. — Чему их там в рекрутах и в запасном эскадроне успели особо научить? Только шагистики. — Да как ложь правильно чистить? — Ну, нет. основу службы уже заложили, — пожав плечами, — ответил Гончаров. — Что-то сейчас на слаживание им подправим, основное уже в боях приходит. Я тоже пять лет назад таким же, как и они, сюда из Моздока пришел, и ничего. Через полгода уже Гинжу наравне с другими штурмовал. И с ними так же будет, лишь бы они свои первые полгода пережили. Потом-то уже легче будет. — Второй эскадрон, заходи. Донеслось из открывшейся двери. Уже получившие списки взводные из первого прошли к новобранцам, и Гончаров вслед за Марковым вступил внутрь здания. «Поручик Зимин, подпоручик Дурнов, прапорщик Марков!» Донеслось из-за распахнутой двери одной из комнат. «Пожалуйста, господа, получите выписки из приказа командира полка о зачислении к вам во взвода новобранцев и распишитесь». Трое офицеров вышли из команды с бумажными листами в руках и, топоча сапогами, проследовали по коридору к наружной двери. «Четвертый взвод Гончаров!» — донесся крик, и Тимофей шагнул в дверной проем. «Ваш благородие, мунтер-офицер Гончаров по вашему приказанию прибыл». Старший полковой квартирмейстер окинул строгим взглядом фигуру вошедшего и подвинул на край стола разлинованный журнал. «Тут вот, где галочка, распишись и потом выписку забирай. Пятнадцать человек к тебе во взвод нынче поступает. По отделениям разобьешь их уже сам». «Обожди, не все еще». Остановил он, готовящегося уже было выходить Тимофея. «Думаешь, чего это отдельно я тебя пригласил?» «Матвеев, бумаги на Гончарова подай». Старший полковой писарь подскочил и положил перед старшим квартирмейстером несколько листов с гербовым оттиском. — Так, вот тут свою подпись поставь. Пододвинул он первый лист. — Внизу, да ты в самом низу погляди. Там, в правом углу, черта с твоей фамилией. Нашел? — Так точно, ваше благородие. — кивнул Тимофей, расписываясь. — Послужной формулярный список. Ухватил он взглядом жирной заглавной буквы вверху. — Разлиновка аж на двенадцать столбцов. Первый столбец — чин, имя, отчество и фамилия. Второй — сколько лет от роду. Третий — из какого сословия происходит. И если из дворян, то обладает ли имением, в каком уезде. «Быстрее, быстрее, Гончаров!» — поторопил его квартирмейстер. «У меня еще два эскадрона не заходило, а тут с тобой приходится возиться. Вот здесь еще, тут тоже внизу галочка. И потом перевернешь лист, и там еще вторую подпись поставишь». Краткая записка о службе. Пробежал он заглавие и ухватил кусочек текста. рекрутская депо Бернского города Уфа. Август 1803 года. Успел прочитать он первую строчку довольно большого текста. Так, тут внизу ставим подпись, переворачиваем. Приказом по Нарскому драгонскому полку исполнял обязанности командира взвода с января 1809 года. Опять подпись в правом нижнем углу. «Матвеев, ну ты чего, квитанции где?» Проворчал мейстер и взял протянутые ему два серых листа. Так вот еще, гончаров, это последнее. С тебя три рубля за патент и рубь за приложение к гербовой печати. Не понял, ваше благородие, напишал Тимофей. Нет у меня с собой денег. Не знал я, а за что? Зато, буркнул тот. За что надо? Потом узнаешь, подписывай. Не надо, пока денег. С тебя их со следующей третьей жалобы не удержат. Есть подписывать. Кивнул Тимофей и поставил на обоих листах подписи напротив своей фамилии. — Ну все, иди давай. Итак, он долго с тобой провозились, — махнул рукой штабной офицер. — И это... — Взводных и резкого пригласи. — Третий эскадрон. Господа офицера, вас просят зайти, — крикнул он, выйдя на крыльцо, а с площади уже уводили своих людей Дурнов и Марков. — Николай Андреевич, вы все? Я могу своих вызывать? — поинтересовался он у Зимина. — Стоящий со списком в руках небольшого отряда поручик хмуро посмотрел на Гончарова и, ничего ему не ответив, кивнул. «Слушай внимательно фамилии и имена. Выйди перед шеренгами новобранцев», — известил строй Тимофей. Услышал себя, крикнул «я», и выходи строиться вот сюда в три шеренги. «Аболин Федор?» «Я». «Андреев Иван?» «Я». «Беспалов Илья?» «Я». «Власов Герасим?» «Я». Хрисанов Яков?» я. Пятнадцатый по списку вышел из общего строя и встал в небольшую шеренгу за спиной у зачитывающего его унтер-офицера. «Направо!» — выкрикнул тот громким командным голосом. «Прямо шагом!» «Арш! Раз! Раз! Раз! Два! Три!» «Взяли ногу! Правое плечо вперед! Прямо!» И отряд пошел по улочке Тифлиса к месту квартирования четвертого взвода второго эскадрона Нарвского драгунского полка. «Гляди, подходит!» — Блохин толкнул стоящего рядом в «Ух ты, как много!» — воскликнул тот. «Теперь-то уж точно все отделение заполним. Хоть в готовщике реже ходить придется». «Наготовят они нам!» — Проворчал стоящий позади Балабанов. «Опять жена или недоваренная придется хлебать». «Не бухти, Елистратка, себя вспомни, каков сам два года назад был». Изрек справа фланга Кошелев. — Ничего, ведь перетерпели твою бестолковость. И всему научатся. — А ну, тише, языки прикусили. Сейчас выкликать будут. Молча глядим и слушаем. — На месте. Стой. Раз, два. Гончаров остановил отряд на большом пустыре напротив выстроенного взвода. — Налей. У. Смирно. Вольно. И развернулся к старослужащим. Командир отделений для приема пополнения выйти из строя. Три унтер-офицера вышли на два шага из шеренги и замерли на месте. Первое отделение. К младшему унтер-офицеру Кошелеву Федоту Васильевичу определяются драгуны. Аболин Федор, Власов Герасим, Казаков Григорий, Медведев Андрей, Сазонов Иван, Парисанов Яков. Каждый из названных после положенного отзыва выходил из строя и замирал на месте. На него, оценивая, во все глаза смотрели драгуны с обветренными лицами, в выленивших штопанных мундирах ветераны, прошедшие через горнила боев и походов. Страшно. Каждому молодому было страшно стоять вот так у всех на виду. Кошелев, забирай! крикнул взводный. Направо, Сомкнись! — рявкнул дядька. Шагом! Арш! Во второе отделение младшего унтер-офицера Кузнецова Ильи Прохоровича определяются драгуны. Андреев Иван, Иванов Прокопий, Левшов Антон, Никитин Петр, Тимошин Михаил. Продолжил распределять новобранцев гончаров. «Отводи их, Илья!» — махнул он рукой, и отделенный командир дал команду своим людям. Третье отделение младшего унтер-офицера Плужина Демьяна Ерофеевича определяются драгуны. Беспалов Илья, Егоркин Василий, Клюев Иван и Писарев Яков. Забирай, Демьян Ерофеевич. Перед Тимофеем остался стоять только лишь строй старослужащих взвода. Братцы, судя по всему, долго нам тут не получится стоять. Глухо проговорил он, вглядываясь в лица товарищей. Совсем скоро уже поступит команда выступать. А значит, впереди будут бои, перестрелки и шипки с неприятелем. Все вы знаете, что такое война. Прошли через большую кровь и смогли выжить. Выжили не только потому, что были более умелыми и удачливыми, но и потому, что рядом с вами были товарищи, которые также были сильны духом, стояли твердо и умели воевать. Такими же товарищами должны стать и вот эти желторотые птенцы. Гончаров махнул рукой в сторону трех стоящих отдельно небольших шеренг чтобы прикрыли вас во время опасности и убили того врага, который уже намерился убить вас. А для этого их нужно сначала многому научить. Сами были и в рекруском депо, и в запасном взводе. Знаете, о чем я сейчас говорю. Так что не гнушайтесь подсказывать, пояснять, без злобы и сделок, толково так же, как в свое время вас учили старослужащие». — Вот теперь и ваше время пришло. Сегодняшний день начальством дан на то, чтобы забрать из полкового интенданства коней новобранцев, получить им недостающее снаряжение, ну и на знакомство. С завтрашнего дня в полку начинается большая учеба, потом генеральские маневры и строевой смотр. Вопросы? Строй молчал. — Становись! — Взвод! — Равняйся. Смирно! — Вольно разойдись! — озорнул Гончаров. — Знакомьтесь с молодыми братцы. Я отошел в сторону, чтобы не мешать драгонам.